Глава 9. Длинный день закончился, и солнце медленно исчезло, погружая мир во мрак. Строительные работы затихли, а лунный свет коснулся корпуса все еще стоявшего причала корабля. В отличие от гоблинского города на суше, здешние обитатели даже не стремились укладываться спать. В большой просторной каюте стоял широкий обеденный стол, весь заставленный глубокими деревянными мисками. Хоть это и было похоже на шикарный фуршет, но в этих мисках была только вода, а из еды присутствовал только один обглоданный грибок, быстро исчезающий во рту одной из рассевшихся прямо на столе гоблинж. «Так лучше, чем самой смотреть», — довольно говорила одна из девочек, гуляя по этому столу туда-сюда, поглядывая в наполненной водой миски. «Ага», — кивнула ее, уплетающая жареный гриб, подруга, «Только не слышно». «Не слышно», — согласилась та таким же кивком. «Зато не холодно». «Не холодно», — снова кивнула первая. «О!» Та девочка, что расхаживала по столу босыми ногами, резко нагнулась вперед, вглядываясь в деревянную миску. «Вонючего побили». «Почему?» — спросила вторая, отрываясь от трапезы. «Непонятно». Заключила наблюдающая за миской подруга. «Ну и ладно? Ну и ладно!» Оторвав взор от миски, где показывали небольшое побоище, девочка прошлась дальше по столу и снова остановилась у очередной миски. Нагнулась пониже и тут же глупое лицо сделала. «Непонятно?» — спросила ее подруга. «Непонятно!» Наблюдая пару секунд за своей жмурящейся подругой, А Гоблинша, что все еще не закончила ужинать, решила подняться с места и подошла поближе, принявшись смотреть в деревянную миску вместе с ней. На спокойной водной глади отчетливо было видно один из деревянных домиков, построенных совсем недавно, небольшую улочку, и вообще вид был не очень хороший. Однако с правой стороны где-то за кадром точно что-то происходило, потому что обе девочки точно видели прилетающие оттуда комья грязи. «Почему она не поворачивается?» — растерянно спросила одна из девочек, продолжая смотреть на непонятное действие. «Смотрящие зверушки такие глупые!» Рассерженно кивнула вторая. А затем, как будто услышав их недовольство, изображение на воде дрогнуло и стало медленно двигаться вправо. «О, зверушка тоже заметила!» Тут же улыбнулась гоблинша, смотря как изображенный на воде деревянный домик исчез сменившейся изображением небольшой дыры прямо в земле. Дыры вместе с тремя бородатыми лазутчиками, которые стремительно эту дыру расширяли. — Снова копают, — растерянно сказала вторая, смотря в миску. — Ага, — кивнула ее подруга, — они точно не тупые. — Давайте, давайте, быстрее, пока зеленый не увидел. Махая руками, как бульдозер, Бродатый коротышка выбрасывал к небу целые коми грязи, наблюдая краем глаза застоящим в прострации братцем. «Чем ты занят? Да как бы...» Протянул тот, стоя с задумчивым видом, и смотря на сидящую на скале упитанного вида улитку, которая в свою очередь пялилась прямо на него во все глаза, даже не моргая. «Улиток не видел!» «Такое чувство, что это она, гномов, не видела!» Также растерянно сказал тот, продолжая играть с этой штукой в гляделке. Почесав бороду и не сильно обращая внимание на причитание обоих собратьев, он отставил в сторону правую ногу и специально переигрывая потащил себя в сторону. Повторил это нехитрое действие пару раз, сместившись вправо на два метра. Все еще сидящая на месте улитка тут же зашевелилась, а затем, немного покачиваясь, так же чуть-чуть переместилась вправо, наведясь обеими глазами аккуратно растерянного гнома. «Хрень какая-то!» — выдал тот, продолжая почесывать бороду. «Закончили!» Тут же раздался голос позади него, и вся троица тут же исполнилась энтузиазмом. Дыра в земле была довольно большая, так что, убедившись в ее размерах, появившиеся из-под земли бандюги, Резко перешли к активным действиям, забыв о странной улитке и обо всем на свете, они бросились к тому самому дому, на который изначально эта улитка и смотрела, уже начавшая поворачиваться назад, глядя им в спину. Ты же моя, ты прелесть! А – выдохнул первый бежавший гном, только увидев перед собой стоящий без движения огромный деревянный мех. Моя сладенькая, иди к папочке, Ну-ка в сторону! Тут же раздался голос второго гнома, буквально вцепившегося в ногу этой штуки. «Моя прелесть! Папочка поймет, как тебя завести! А затем войдет в тебя, да?» Почти простонал он, прижимаясь к деревянному монстру всем своим туловищем. Га-га. Тут же раздался со стороны немного смущенный голос, обрывая пускающим слюни извращенцам весь кайф. «Братан, я думаю, без ноги будет немного против». Вся троица без меры возбудившихся гномов мгновенно вздрогнула и переглянулась между собой, словно дети, пойманные за подглядыванием за девочками. «Бежим!» Даже не посмотрев, кто это, все трое среагировали просто молниеносно. Тот, что стоял дальше всех и еще не начавший любовной прелюдию смехом, мехом, тут же разогнался и со всего маху ударил этого пустующего меха в грудь, повалив на спину, Два стоящих под ним коротконогих братца тут же вскинули руки, поймали падающее чудовище, один под поясницу, второй под голову. Тот, что шип меха на землю, подхватил ноги, и все как один они начали улепетывать обратно к дыре в земле, утаскивая на себе только что обласканный трофей. «Охренеть!» Снова раздался чей-то голос рядом с ними, а тройка гномов только сильнее шаг прибавила шустро утаскивая под землю большую деревянную игрушку, как муравьи, таскающие над собой что-то в разы превышающее их собственный размер и вес. «Быстрее! Быстрее!» Едва не застонал первый бегущий гном, только-только нырнув в тоннель. «Он за нами гонится! Я не знаю!» Тут же раздался голос позади него. «Я знаю!» Прозвучал тихий голос на пару шагов позади них. Он все еще за вами гонится». «Ах, мать моя, позеленей!» Тут же вспылил первый гном, еще сильнее прибавляя ходу. Шесть потешных ножек неслись вглубь подземного мира, каким-то образом умудрившись ни разу не споткнуться. «А сейчас? Он все еще здесь?» «Ага», — раздался голос прямо за ними. «Он все еще прямо за вами». «Да блин!» — выругался один из бегущих гномов. «Зеленый, не гони! Ну, мы же друзья!» «Вы вообще-то моего друга обидели. Вы в курсе?» Как бы быстро эта троица не старалась бежать, следующий за ними гоблин, казалось, вообще не напрягался и просто прогуливался по пещере вслед за ними, не догоняя, но и не отставая от них. «Ну, было и было, чего зло таить?» — взмолился убегающий гном. «А далеко вы его тащите?» — стесняясь спросить. — заговорил гоблин, задумчиво почесывая подбородок. «Недалеко», — тут же ответил тот. «Домой отнесем. Почешем, погладим. Он как родной у нас будет, честно». «Вот как!» — ухмыльнулся тот, продолжая следовать за этой троицей всего в паре метрах от них. «Ну тогда с вами прогуляюсь, ладно? Вдруг вы его обидите?» «Правда?» — выкрикнули убегающие все разом, и к шоку преследующего их гоблина замерли на месте. «Правда пойдешь?» «Ну?» — выдохнул тот как-то засомневавшись. «Изначально так и собирался?» «Хи-хи-хи-хи!» — -хи -хи", захохотал один из троица. «А пойдем! Гостем дорогим будешь!» Счет подозрительно!» Еще сильнее нахмурился гоблин, ловя на себя лочные взгляды кротышек. «Пойдем, пойдем!» — заговорщически зашипел тот, а вся троица припустилась в бега с новой силой. Хм". Нахмурился гоблин, следуя за ними куда-то вглубь туннелей. «А далеко идти-то?» «Да не, недалеко». «Точно?» «Да, совсем близко». «Хм...» Следовал за ними гоблин с каждой минутой продолжая хмуриться все сильнее. «Быстро придем!» Поддакнул последний из спустя минут десять такого путешествия. «Неделя две, а может три? Тут совсем близко». «Ох, вот как! — кивнул гоблин, резко остановившись на месте. Действительно совсем рядом сказал он, а затем резко развернулся на пятках и пошел обратно с абсолютно невозмутимой рожей. «Пошли вы на Никуда я с вами не пойду. Ну зеленый, погоди! Тут же выкрикнул гном, также остановившись на месте. Ты же обещал! Я передумал. Ну ведь так нельзя. Тот, кто шел самым последним, просто бросил на землю перетаскиваемого меха и вцепился в руку удаляющегося гоблина. «Ну пойдем, Зеленый, ну чего ты?» Отвалить от меня!» — взвыл тот, пытаясь вырваться из схватки повишев на руке бородатого карлика. «Ну, Зеленый, ну не уходи!» Взмолился тот, обвиснув на руке просто квадратной мертвой тушей. «Да чтоб тебя!» процедил то зубы и уже хотел стряхнуть надоедливого карлика, а затем увидел впереди тоннеля кое-что знакомое и как-то удивился. э <Küflenka> удивился гном, заметив эти изменения, посмотрел вперед и тоже же приободрился. «Удивлен?» — <ged browsers> спросил он самодовольной рожей, гордо указав пальцем в конец широкого туннеля. Прямо на две деревянные, обитые тонким слоем железа, рельсы, берущие свое начало прямо перед ними и тянущиеся куда-то в темноту. — Это подземная дорога. Там наши тележки стоят. Сейчас эту красавицу погрузим. Хочешь, тебя сверху посадим? Тебе даже идти не придется. Пойдем, зеленый, с дотащим. Тут совсем рядом. — Хм... — протянул гоблин, посмотрев на обвисшего у него на предплечье гнома. — Руками дотащите? — «Ну, да», — неуверенно кивнул тот, подняв голову и посмотрев гоблину прямо в глаза. «Дорога прямо до дома идет. Руками и дотащим». «Ты точно уверен, что хочешь, чтобы я к вам в гости заглянул?» «Ну да», — снова кивнул тот. «А что?» «Просто. Мне кажется, что ты очень сильно об этом пожалеешь». Как-то неподоброму ухмыльнулся гоблин, а затем продолжил двигаться обратно по туннелю туда, откуда и пришел. «Смышленый! Иди сюда, солнышко! Кажется, я только что изобрел поезд!»